Побагровев, Грикс вскочил и заговорил гневным тоном. «Как мне это понимать, сэр? Либо я сошел с ума, либо я обращаюсь к стене!» Лейтенант отчаянно жестикулировал своими длинными незагорелыми руками. «В этом году наши оперативники оказались под дулом пистолета десять раз, едва мы внедрялись в крупную сделку. Десять случаев, и все до единого!» связаны со Спейстауном и тамошними молодцами. Так что это, совпадение, сэр, или цепочка преднамеренных убийств?» Тюссо заставил себя сидеть спокойно. «Никогда нельзя показывать, что ты напуган ни одним жестом. С этими безумцами годился лишь один способ. Кто кого переглядит...» «Послушайте, лейтенант, мне понятны причины вашего возмущения». «Да, я согласен, что все выглядит так, будто были допущены какие-то непростительные ошибки. Но игра, в которую нам приходится играть, связана с огромным риском. В Спейстауне мы не обладаем полнотой власти, городская полиция там насквозь коррумпирована. И с этим, пока приходится мириться...» «Чушь собачья, сэр! По меньшей мере пять из наших операций!» «Готовились в строжайшей тайне. Третий уровень секретности. в Спейстаунской полиции. Об этом никто не мог знать. Мы имеем дело с утечкой информации из нашей конторы, сэр. С нашей, черт побери, стороны «А ну-ка, сядьте, лейтенант Грикс!» Тюссо решил напомнить, кто здесь старший. С Гриксом приходилось обращаться с большой осторожностью. Он походил на дикого буйвола. Соответствующей энергией и мозгами Если его гнев удавалось направить в безопасное русло То гнев быстро испарялся, а сам Грикс успокаивался Вам так же, как и мне, лейтенант, прекрасно известно Что все происходящее в Спейстауне Это часть больших игр, ведущихся также и за пределами нашей планеты Игр, о которых мы толком ничего не знаем Секретность седьмого уровня. Дело находится в ведении губернаторов планет, избранных президентов и политиков равного им ранга. А наша роль в Спейс ничтожна, потому что космическая мафия ни за что добровольно не откажется от своего влияния. Поэтому нам с вами никак не остановить наркобизнес изнутри. Это немыслимо, если принять во внимание задействованные в этом бизнесе деньги. «Я в курсе, сэр. Поэтому нам приходится действовать осторожно, прибегая к разного рода маскировке». В голосе Тюсо прозвучал металл. Полковник был возмущен обвинительными нотками, которые позволял себе подчиненный. «Не понимаю, сэр. Всему виной грехи в планировании. Имена они. Плюс тупоголовость оперативников». отказывающихся подчиняться правилам, мешают нам успешно работать. Глаза Грикса вылезли из орбит. «Сэр, если это шутка, то она чересчур жестока. Это просто насмешка. Операции были результатом долгой, напряженной работы полиции. Мы провели ее безупречно, уверен. Мы вели опытных наркоконтрабандистов, готовых к крупным сделкам. В отдельных случаях У нас в руках были видео, аудио и прочие улики. И все псу под хвост. Десять раз подряд. Тюсо бросил измученный взгляд на потолок. Боже, как утомителен этот инфантильный юнец. Но он нужен. Он не подкупен и честен до такой степени, что не имеет цены для укрепления пошатнувшегося престижа отдела по борьбе с наркотиками. а подобная непоколебимая глупость просто необходима, когда требуется послать кого-то запудривать мозги космическому начальству на полицейских конференциях. Разве может Григс знать, что еженедельная фактическая прибыль от контактов с бандами из Спейстауна и Бельва-Сити составляет 45 тысяч галактических купонов, доля, предназначавшаяся для большого стола, то есть для верхушки полиции Бельво, составляло примерно по пять тысяч на каждого, что равнялось примерно половине их официального ежегодного полицейского жалования, и это только в галактических купонах. Тюсо не включал сюда разовые гонорары и оплату натурой в виде Тропика-45. Тюсо хорошо знал, что по крайней мере половина его подчиненных регулярно его потребляют, Под нажимом они могли признаться, что наркотик помогает им в работе. А Грикс все не унимался. Тюсо даже не пытался остановить его. Правда, некоторые оперативники поплатились за это своими жизнями. Тюсо считал, что это неизбежные потери в войне с космическим начальством, которое неустанно требовало перекрыть поток Тропика-45 через космопорт. «Йохан, Йохан, выслушайте меня!» Тюссо решил, наконец, что пришло время отвлечь буйвола чем-то конкретным. «Для того, чтобы окончательно ликвидировать контрабанду, нам придется полностью перекрыть космопорт. Но каждая зерновая компания располагает собственным окном запуска, и в каждое окно запуска она отправляет свои корабли». На какие мысли это наталкивает вас? Грузы с зерном мы отправляем в Наканикус и другие близлежащие системы. С проверкой такой торговли можно было справиться старым добрым способом лета так тридцать назад. 5 кораблей в год, пять урожаев в год, один большой зерновоз для одного большого урожая. А что мы имеем? Мы имеем триста кораблей в год. И десятки судов поменьше, и все они каждый день взлетают к пересадочным станциям. Это же тысячи возможностей провести на борту контрабанду. Похоже, Григ склюнул на наживку. Он стоял, опустив голову. Значит, бросок достиг цели. Так что же произойдет, если мы полностью прикроем все торговые перевозки через космопорт? Грикс уже не горел. а медленно тлел. «Мы получим несколько нелегальных посадочных площадок», спокойно продолжал Тюсо, будто растолковывал очевидные вещи малому ребенку. «И та целиком утратит контроль над прилегающим к орбитальной станции пространством. И тогда мы потеряем возможность даже маломальски держать контрабанду в поле нашего зрения. Дела пойдут настолько плохо... что космическое начальство попросту прикроет нашу лавочку. Они перекроют нам весь кислород, и тогда на ворота космопорта можно вешать замок, как будто вы сами не знаете, у них одна песня. Все или ничего, ведь других способов улаживания конфликтов у них нет. Подумайте сами, как бы вы поступили, будь вы в ИТА. Грикс внимательно слушал шефа. хотя у него было ощущение, будто его обливали тёплым, липким дерьмом из бесконечно длинной резиновой кишки. Теперь у него не осталось сомнений, что у Тюсо тоже рыльца в пушку. Перед ним в своем собственном кабинете восседала продажная власть. Но эти Тюсо были влиятельной семейкой, они прибрали к рукам всю колонию. Поэтому Грикс принял покорный вид, решив воздержаться пока от праведного возмездия. Ведь осмелился он врезать негодяю по морде, прямо в его начальственном кабинете. Его Грикса песенка спета. Прощай, работа и пахать ему всю жизнь на заброшенной ферме в тундре. А Грикс поклялся себе, что такому не бывать никогда. С фермой. Вполне справлялся его брат, Йохан уже хотелось в жизни большего, и для начала неплохо было бы загнать в угол Тюсо и всю его банду, но с ними шутки плохи, и поэтому приходилось постоянно быть начеку. Вот почему Грикс продолжал носить маску недалекого простофили и покорно горбил плечи, когда на него вываливали бесконечные ушаты теплого липкого дерьма. Наконец, Григ сочутился за дверями кабинета Тюсо. В лифте он почувствовал себя лучше, а когда вернулся на свой этаж, с него уже скатились последние капли грязи. Эту крохотную пограничную планету раздирала коррупция. Миллионы любителей острых ощущений были готовы отдать последние гроши за порцию тропика 45 и жителей Саскоча. продавали себя без зазрения совести. Согласно проведенной переписи населения, на Саскаче постоянно проживало 400 тысяч человек. Кроме них, здесь находилось около 3 миллионов нелегалов, каждый из которых выложил кругленькую сумму за поддельный вид на жительство. Экспорт «Тропика-45» и нелегальная иммиграция невообразимо обогащали местную элиту, и ее могущество росло с каждым днем. В кабинете Грикса уже поджидали помощники, Констебли Янг и Мулен. Вчерашние ясноглазые студенты с Голубого озера бросились вслед за ним по коридору, ведущему накрытую автостоянку. Там их ждал громоздкий старомодный автомобиль синего цвета, Николь Мулин вручила Гриксу серую папку. Лейтенанту следовало освежить в памяти, кое-какие инспекционные процедуры, которые им предстояло провести сегодня в космопорте. Пока автомобиль ехал на север к мосту и далее через реку Элизабет, широкую и мутную, в старую часть города с его приземистыми каменными домами, каждый с деревянным крыльцом и шиферной крышей, грикс торопливо пролистал содержимое папки они въехали в квартал где располагалось старое здание полицейского управления пятиэтажный каменный блок с окнами бойницами забранными металлическими решетками здание мрачно возвышалось над соседними домами спроектировано оно было как городская крепость в самом начале колонизации Планета кишела всяким сбродом, и вооруженные до зубов шайки бандитов и лесных бродяг частенько совершали набеги на город, чтобы силой разрешить свои разногласия с властями. Автомобиль Грикса проехал мимо рабочих, латавших выбоины дорожного полотна, и затем по пандусу вкатился на эстакаду современной скоростной магистрали. Автострада Тянулась вдоль гребня перевала Бельво. Впереди уже смутно виднелись высотные здания и шпили Хейбол Сити, что раскинулся вокруг космопорта. Автострада носила потрясающее название Трансколониальный автобан. На самом же деле это была пародия на скоростную автомагистраль она существовала лишь в пределах городской черты, но даже там. Отдельные ее участки не соединялись между собой, так как строительство дороги было прекращено под давлением экологического лобби. Сегодня Гриксу и его ребятам предстояло проинспектировать 24 стартовых площадки. Вдобавок следовало проверить все внутренние служебные подразделения. Это была стандартная проверка, рекомендованная ИТАА. для небольших космопортов. При этом все якобы закрывали глаза на то, что космопорту Саскотча давно пора присвоить класс А. «Ну, так что, вперед, босс?» спросил Констебльянг, когда Грикс закончил просматривать документы. «Да», — протянул тот, «на попятную идти поздно. Смело за дело. Хотя кто знает, сколько оно протянется». Они миновали Спейс с его сверкающими отелями и манящими вывесками казино. Все вокруг свидетельствовало о том, что развитие колонии бурно шло своим ходом, и власти бессильны направить его в нужное русло. «А это мы скоро выясним, вот увидите», — сказала Николь Мулен. Ее брат погиб в секретной операции по захвату преступников пять лет тому назад. Грикс не сомневался, что может доверить Николь собственную жизнь. Автомобиль подъехал к терминалу космопорта, пятиэтажному сооружению из стекла и бетона в форме подковы. Казалось, оно припало к земле перед четырьмя стеклянными башнями, что возвышались как раз напротив, по другую сторону подъездной дороги. Грикс и его спутники вышли из машины, и окунулись в сутолоку зала ожидания. В течение следующего часа ожидалось три вылета шаттлов. Через зал ползла бесконечная вереница пассажиров и их чемоданов. Полицейских уже поджидал напомаженный официальный представитель Итаана Саскоча, цветущий пухлый человечек в тщательно отутюженной зеленой униформе. Грикс стиснул зубы. Этого человека, капитана Агюста Дарне, номинально осуществляющего контроль над всем космопортом, он ненавидел даже больше, чем самого полковника Тюсо. Дарне был четвертым официальным представителем, которого Грикс повидал на своем веку, служа в полиции. Они прилетали сюда, туго набивали кошельки и, не успеешь глянуться, покидали Саскоч. Оставалось только гадать, в какие межгалактические интриги были впутаны их карьеры. Дарне знал толк в хорошей еде и при каждой встрече приглашал Грикса то на обед, то на ужин, а иногда на то и на другое вместе. «Лейтенант Грикс, добро пожаловать к нам!» Дарне, зная Грикса, не стал протягивать ему руку. Тот всегда держал себя с капитаном весьма сдержанно, Надеюсь, сегодня мы придем к взаимопониманию, продолжал Дарне, масляно улыбаясь. Я уверен, что вас ждут куда более важные дела. Перестрелки, сражения и все такое прочее, ведь вы, лейтенант и ваша команда настоящие герои нашего времени. Криво улыбнувшись, Грик сообщил капитану, что намерен провести инспекцию всех до единой стартовых площадок. Добавив при этом, что он и его подчиненные хорошо вооружены, и вряд ли у них найдется свободное время для обеда. Капитан Дарне судорожно сглотнул застрявший в горле комок. Вытащив рацию, он сообщил помощникам, что будет сопровождать лейтенанта Грикса во время инспекции стартовых площадок, начиная с площадки номер один. Отключив связь, Дарне представил себе Какую панику вызовет эта короткая информация? Придется куда-то спрятать огромное количество багажа и убрать с глаз подальше персонал, не имеющий удостоверений. Да, Денек обещал быть трудным.